Прожекторы на этих обычных самолётов не совсем обычные, как будто эта техника несёт в себе источники огромной энергии. Или это вовсе не техника? Если экипаж такого самолёта не планирует вести с людьми за душевные беседы о пользе технического прогресса, то самолёт этот на глазах у свидетеля может просто растаять в воздухе, как мираж. Может быть, это и есть настоящий мираж? Галлюцинация? Массовая галлюцинация? Но тогда, во-первых, всех свидетелей, военных, летчиков, моряков, которые столкнулись с этой галлюцинацией, придется признать психически невменяемыми. Во-вторых, эти галлюцинации не оставляли бы тогда следы от лыж на снегу, не выходили бы друг с другом на связь через заимствованные у людей ради частоты. Словом, не так все просто. Есть еще одна сторона у тех случаев с необычными дирижаблями и самолетами. Они словно прикрывали деятельность других объектов в виде светящихся шаров, огней, энергетических сгустков, которые носились в небе в ещё большем количестве. Джон Киль называет такие объекты мягкими объектами. Они могут менять форму, цвет, могут исчезать и появляться снова в том же месте или в другом, могут разделяться на несколько частей и объединяться опять в одно целое. Больше счастью, именно они курсировали как раз над городами, так и над пустынными местностями во время фляпов. А объекты техногенных форм своим шумом моторов и пропеллерами, крыльями как бы отвлекали внимание от их деятельности, давали объяснения в кавычках. Это никакие не шарыни огни, а просто новые разработки инженеров и конструкторов. Эти летающие объекты невразумительны и не поддающиеся научному анализу объяснения формы обычно не представляют интереса для историков. Это странный психологический феномен, феномен нашего коллективного сознания. Джон Кейль пишет об этом так: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 Нет, скептики будут придираться к каждому слову такого письма, а если придираться будет не к чему, поставят под сомнение вменяемость автора. Что говорить о светящихся шарах, дисках, тарелках, когда даже полёты тех странных дирижаблей и самолётов незамечены историей. Конечно, они неудобны, они лишние, и без них событий хватает. Вот только не упускаем ли мы вместе с ними и нечто важное? Впрочем, у скептиков есть некоторое оправдание. Феномен ведёт себя так, словно старается, чтобы скептицизм по отношению к нему было как можно больше. Он дурачит свидетелей, морочит голову исследователю, сбивается со следа, всё время меняя облики, как на маскараде. Но мы уже видели тех, кто любит менять маски и дурачить людей. Джон Киль в одном графике объединил две кривые: одну, показывающую количество сообщений об аналоге в XIX веке, другую о полтергейсте за тот же период времени и получилась интересная картина. Порой полтергейст на несколько месяцев, а иногда на год, предшествовал появлению активности НЛО в данном районе. А часто НЛО и проявления полтергейста наблюдались одновременно. Полтергейст и увязанные с ним феномены спиритизма развивались так же, как и явления НЛО – фляпами, всплесками активности. Эти фляпы пришлись на 1850-й, 1836-й, 1864-й годы, 1867, 1870, 1872, 1879 годы. В 80-е годы этот, как бы единственный феномен, проявляющийся в разных хипостасях и как полтергейст, и как анало, приобрел особо широкий размах. Пик 80-х пришелся на 1883 и 1885 годы. А в 1890-х, как мы знаем, на 1896, 1897 года. Тогда феномен взялся за научно-техническое образование человека.